Глава 10 Джон Кларк был метачеловеком, который умудрился прожить уже 200 с лишним лет, подвязаясь в довольно опасных профессиях, и главной его суперсилой была способность возрождаться после смерти. Не знаю уж, какой механизм тут был задействован, но одну из его смертей я видела своими глазами, когда он помогал мне уйти от погони такс. «Наверное, поэтому я напряглась не так сильно, как напряглась бы при смерти любого другого человека». К нашему столику тут же подбежали официанты и администратор. Чуть позже к нам присоединился водитель Кларка, у которого была четкая инструкция относительно таких случаев. Он запретил вызывать обычную скорую помощь и набрал номер частной клиники, с которой у Кларка был контракт. Я достала телефон и набрала номер Гарольда. «Слушаю, мисс Кэрингтон. Просто хотел убедиться, что вы живы». «Я жив», — уверенно заявил Гарлетт. «Что заставило вас в этом усомниться?» «Джон Кларк мертв. Инфаркт». «Ясно. Пусть он перезвонит мне утром». «Я передам». «Доброго вам вечера, мисс Кэрингтон». «И вам». Реанимобиль из частной клиники Кларка появился уже через 10 минут. Естественно, никаких действий на месте они проводить не стали. Просто положили тело Кларка на носилки и покатили их на улицу. Я попыталась присоединиться к ним, но машину меня не пустил водитель Джона. Сказал, что подбросит меня до клиники. Что ж, картина вырисовывалась довольно четкая. У Кларка было отменное здоровье. И смертью по естественным причинам для него считалась передозировка свинца в организме. Так что у меня не было сомнений в том, чем был вызван его инфаркт. Новый обладатель черного блокнота, мистер Уэйн или его наниматель, был в курсе, кому было поручено расследование этого дела и нанес удар на упреждение. Гарольда не тронули, значит, разборки за кресло министра финансов не имели к этому никакого отношения. Похититель просто зачищал хвосты. В клинике случилась небольшая заминка. На стойке регистрации не хотели пускать меня внутрь, но потом выяснилось, что Кларк какого-то черта внес меня в список допущенных к его телу лиц. Когда меня проводили к его палате, Джона уже уложили на кровать и подключили к медицинскому оборудованию. И я могла приубоваться на абсолютно ровную линию на кардиомониторе. Врачом Кларка оказалась пожилая китаянка, собиравшая седые волосы в конский хвост. Ее звали доктор Чен. «Мисс Кэрингтон, если я не ошибаюсь», — я кивнула. «Вы были с ним в тот момент, когда это произошло?» «Да». «Чем он занимался в этот момент?» «Мы ужинали». «Когда это случилось?» «Примерно полчаса назад. Инфаркт, да?» «Вероятно. Вскрытие мы по понятным причинам проводить не будем», — она вздохнула. «Наверное, он самый странный ваш пациент», — заметила я. «Один из», — подтвердила доктор Чен. «Сколько времени обычно занимает процесс...» «Воскрешение», — уточнила она, несмотря на мою заминку. От 4 до 6 часов, в зависимости от причины смерти, полагаю. У нас слишком мало данных для сбора статистики, и точную зависимость мы еще не уловили. Сколько раз он уже делал это под вашим присмотром? Три, сказала она. Наверняка пару раз его убили из-за меня, в смысле из-за того, что он мне когда-то помогал. Но он утверждал, что за время его военной карьеры ему приходилось проходить через это не меньше сотни раз. Военные карьеры, конечно. До работы в полиции, который он считал своим выходом на пенсию, Кларк был шпионом, саботажником и диверсантом, наемником высшего класса. Может быть, когда-то он и служил в настоящей армии, но точно не в этом веке и не в этой стране. «Вы будете ждать его пробуждения здесь?» «Если вы не возражаете. И если это никому не помешает?» «Вы не можете нам помешать, потому что в случае мистера Кларка мы ничего и не делаем». «Никаких медицинских вмешательств, только наблюдение и снятие показаний приборов». «А потом выставляете ему счет?» «Джон богат и может себе такое позволить, но интересно, по какой статье они проводят свои расходы?» «Похоже, вы не знаете», — сказала она. «Мистер Кларк не платит нам. Это мы платим мистеру Кларку за возможность проводить свои исследования». Кларк богат, но не отказывается от дополнительного источника доходов. Наверное, так и поступают по-настоящему деловые люди. Мне бы такую хватку. Впрочем, в кармане моих джинсов уже лежал миллион долларов. Так что в кои-то веки мне не придется считать копейки до следующего поступления на мой счет. Доктор Чен закончила с настройкой оборудования. Показала мне кнопку вызвать медсестры, если вдруг что-то пойдет не так, и я замечу это раньше, чем их приборы, и оставила меня с Кларком наедине. Я уселась в кресло и с наслаждением скинула кеды. К вечеру ноги начинают отекать, но, как я понимаю, дальше будет только хуже. Что ж, еще и суток не прошло с момента пропажи артефакта из сейфа, а у нас уже три трупа. Впрочем, у кого это у нас? Я больше не работаю в полиции, и это расследование не мое дело. Мое дело дождаться, пока Кларк придет в себя... Сказать, чтобы он перезвонил Гарольду, пожелать им обоим удачи и отправиться на встречу с моими родителями, которые наверняка все еще оплакивают мою смерть. Наверное, мне стоило послать им весточку из Белиза. Но тогда я не была уверена в том, что это безопасно. А теперь слать смски уже не было никакого смысла. Лучше уж сообщить им хорошие новости лично. Я проснулась от писка медицинской аппаратуры, до этого молчавший. Что ж, в обычном случае это является очень плохим знаком. Но у нас же тут все наоборот, и Кларка подключили ко всем этим штуковинам уже мертвым. Я глянула на кардиомонитор и увидела зигзаги вместо идеально ровной линии, что было там, когда я засыпала. Сердце Кларка снова билось. Он открыл глаза. В них не было растерянности, которые можно было бы ожидать от человека, который умер и воскрес в каком-то новом месте. Он точно знал, что произошло и где он находится. «Привет, Боб». «Привет, Джон. Долго меня не было». Я бросил взгляд на экран. «Около четырех часов». «Уложился в стандартный интервал. И все это время ты была здесь?» «Мне все равно особо некуда идти». «Мне жаль». Снова завел свою шарманку. «Завязывай, Джон», — сказала я. Он хмыкнул. «Инфаркт, да? Похоже на то». «От инфаркта я еще ни разу не умирал». «Всякое было в моей долгой и полной опасности жизни. Но вот инфаркт – это для меня что-то новое». Медицинский персонал отнюдь не спешил в его палату, хотя доктор Чен наверняка получил весточку о том, что их самый странный пациент вернулся в число живых. Но это и понятно. К чему спешить, если жизни пациента ничего не угрожает? И все даже наоборот. «Все когда-нибудь случается в первый раз». «И то верно. Так вот. И во второй», – сказала я. «Что ты имеешь в виду?» Ухмылка спазла с его лица. «Не тупи, Джон, твое имя все еще в списке!» «Ты же не думаешь!» Но на самом деле я думала. У меня была теория, и я была здесь еще и для того, чтобы ее проверить. Что будет, если вписать в список смертников имя бессмертного? Он умер, черный блокнот сработал так, как и было задумано его создателями, кто бы имя не был. Потом сработал его скилл, и он воскрес. Но его имя все еще там, на странице блокнота. Что же дальше? Ограничится ли зловещий артефакт одной смертью? Или вгонит Кларка в цикл смертей и возрождений? И если второе, то как разорвать этот чертов круг? И возможно ли это вообще? «Боб!» «Джон!» Я взяла его за руку. «Ты отомстишь за меня, если что?» «Конечно!» «Похоже, ты права!» На этот раз он не стал хвататься за грудь, просто откинулся на подушке и закрыл глаза. Линия на мониторе нарисовала еще пару зигзагов, а потом стала прямой. Запеликала сигнализация. Вот тут-то персонал и засуетился. В комнату ворвалась реанимационная команда. Но ни уколы, ни искусственное дыхание, ни разряды дефибриллятора ни к чему не привели. Медики остались с Кларком, а доктор Чен позвала меня в свой кабинет. «Что происходит, мисс Кэррингтон?» «Он очнулся, а потом снова умер», — сказала я. Жив он был примерно сорок секунд, плюс-минус, то есть запись снова сработала. «У него было абсолютно здоровое сердце», — сказала она. «Такие, как мистер Кларк, не умирает от инфаркта, да еще и два раза подряд». «Вы подозреваете, что я вколола ему какую-то дрянь, которая спровоцировала инфаркт?» Она покачала головой. «А зря. Я бы подозревала». «Оба раза я была рядом с Кларком, причем во втором случае, кроме нас в палате, вообще больше никого не было». В любом случае, для чистоты эксперимента, я бы на ее месте удалила меня из палаты, перед тем, как Кларк должен был воскреснуть в очередной раз, чтобы исключить всякую возможность воздействия извне. Но я, в общем-то, и так не собиралась здесь задерживаться. Я уже видела все, что мне было нужно». «Вы над чем-то работали вместе?» спросила доктор Чен. «Это конфиденциальная информация, и я не имею права о ней распространяться», сказала я. «Я просто хочу знать, чего нам ждать дальше». Мой прогноз может оказаться неверным, предупредила я, но, скорее всего, ситуация останется без особых изменений. Он будет приходить в себя меньше, чем на минуту, а потом снова умирать, и так каждые 4 часа. Плюс для доктора Чен в том, что они получат огромную кучу статистических данных и смогут зафиксировать не только воскрешение, но и сам момент смерти в стенах клиники, чего раньше ни разу не случалось. Минус в том, что все ее знания не помогут решить проблему, потому что решение это лежит в отнюдь не медицинской плоскости. «И что же нам делать?» «Я не знаю, я не врач. Вы его душеприказчик», — сказала доктор Чен. «Да неужели?» — изумилась я. «В составленном им списке несколько человек, которые имеют право принимать решение за мистера Кларка, если он сам не сможет. И в данный момент вы здесь». «Делайте то, что считаете нужным», — сказала я. «А если нам потребуется сделать вскрытие?» Я вздохнула. «Полагаю, вскрытие ему не сильно поможет, но и не повредит». Клашка рассказывал, как он восстанавливался после взрывов. Как-то расхвастался, что сумел сделать это после прямого попадания танкового снаряда. И даже тогда я не думала, что это пустое бахвальство. «Если это необходимо, то и сколько это может продлиться?» спросила она. «Я не знаю. Я постараюсь помочь своими способами». Но я, как и вы, впервые с таким сталкиваюсь и не знаю, можно ли тут помочь в принципе. Если вдруг кончатся деньги и он перестанет представлять для вас научный интерес, просто предупредите меня перед тем, как выкинуть его завернутый в пакет труп на улицу, хорошо? Мы бы никогда так не поступили, мисс Керрингтон. Ну и хорошо, сказала я. Мы обменялись с доктором Чен телефонами и обещали держать друг друга в курсе, если вдруг что-то изменится, и я вызвала себе Uber, чтобы отправиться в отель. Здесь бы от меня все равно толку не было. С миллионом долларов в кармане я могла позволить себе любой отель города. Но пример Кларка и его взаимоотношений с частной клиникой все еще стоял у меня перед глазами. Так что я подумала, что нет никакого смысла платить за то, что можно получить бесплатно. И водитель Убера высадил меня у входа в Континенталь. «Простите, мисс, свободных номеров нет», — сказал мне скучающий у стойки портье. «У вас проходит какая-то конференция?» «Можно и так сказать. Кстати, есть отличный отель совсем недалеко отсюда, буквально в двух кварталах. И если вы еще не отпустили такси, может быть, вы подыщете для меня хоть какой-нибудь чулан?» «Швабры оттуда можно просто выкинуть в коридор». «Простите, у нас все забронировано», — сказал он. Я порылась в кармане и положила на полированное дерево стойки платиновый кулон, который мне вручили в Белизе. Молодой человек мгновенно поменялся в лице, изобразил искреннюю улыбку и рассыпался в извинениях. «Президентский люкс вам подойдет, мисс Кэрлингтон? Лучше что-нибудь поскромнее. Есть двухместный номер на четвертом этаже, очень уютный». «Подойдет». «Желаете ужин, ранний завтрак в номер?» «Нет, спасибо». «Еще раз рад приветствовать вас в нашем отеле, мисс Кэллингтон, сказал он. «Могу я взять багаж?» Я сгрузила на полсумку со своими скромными пожитками, которая висела у меня на плече и позволила ему проводить меня до лифта. «Вам нужны будут какие-то особые услуги?» — поинтересовался он, открывая номер и вручая мне электронный ключ. «Возможно, позже», — сказала я. «Хотя нет, постойте, кое-что вы можете сделать для меня прямо сейчас. Мне нужен пистолет». «Отлично, мисс Кэрингтон, есть какие-то особые предпочтения?» «Ничего вычурного», — сказала я, вспомнив навороченные стволы агентов ТАКС. «Что-нибудь простое и надежное. Смит Вессон будет идеален, и пару запасных магазинов к нему». «Конечно, будет доставлен в течение часа. Или вы можете сами забрать его у нашего оружейника, когда посчитаете нужным». «У вас есть собственный оружейник?» «Конечно, мисс!» «Иногда я забываю, чем эти ательеры занимаются на самом деле. Тут, может быть, на самом деле проходит какая-нибудь конференция, и докладчики выступают на темы вроде «Гаротта», «Плюсы и минусы тихой смерти», «18 способов убить человека без использования оружия», «Контрольный выстрел». «Вы что, настолько в себе не уверены?» «Арсенал находится в цокольном этаже, напротив прачечной». Я зайду сама, как будет свободное время. Как пожелаете, мисс Кэррингтон. Номер был совсем неуютный. Он был огромный и излишне пафосный, слишком большой для меня одной. А сумка с моими вещами просто потерялась на полке установленного в спальне шкафа. Я с закрытыми глазами зашла в ванну, на ощупь занавесила зеркало полотенцем. Наскоро приняла душ, накинула гостиничный халат и улеглась в кровать. Никакие сны мне, по счастью, не снились. Наверное, я для этого слишком устала. Поскольку я легла спать черт знает когда, выдрать себя из кровати удалось только около полудня. Я позавтракала в номере, потом спустилась в арсенал и полчаса отбивалась от попыток местного оружейника вручить мне что-нибудь посерьезнее. Заверив его, что вернусь за дробовиком и штурмовой винтовкой, как только в них возникнет необходимость, Я снова вызвала Uber и отправилась в автосалон. Было похоже, что я задержусь в городе больше, чем на пару дней, как это планировалось ранее. А значит, мне нужны были собственные колеса. А может быть, просто деньги жгли мне карман. Если честно, мне очень хотелось купить себе новую Тахо. Взамен той, которую взорвала так пару лет назад. Но разумом я понимала, что пикап для моих целей будет предпочтительнее. Здесь выбор был не такой уж большой. Додж казался большим и надежным. Но именно на такой машине ездил мясник, что сразу пробудило во мне нежелательные воспоминания. Поэтому я остановила свой выбор на белой Тойоте Тундра, которая была не меньше Доджа и не вызывала у меня неприятных ассоциаций. Формальности с оформлением документов заняли меньше часа. И вот я уже выехала на шоссе, ведущая из города прочь. Дорога была относительно свободна. Километры асфальта стелились под колесами. Я включила любимую местную радиостанцию и просто ехала прочь. На некоторое время позволив себе помечтать, что именно так я могу уехать от всех своих проблем. Должна признаться, я скучала по этому ощущению. Управлять машиной было приятно, и я хоть ненадолго снова почувствовала себя хозяйкой собственной судьбы. Мне хотелось продлить это ощущение. Двинуться в сторону горизонта и остановиться только тогда, когда в баке закончится дизельное топливо. Но, увы, не знаю, как в других, а в моем мире так проблемы не решаются. Выбрав безлюдное место, я остановила машину на пустынной обочине. Выбралась из-за руля и отошла от тачки метров на 15, Потом прикинула и сделала еще несколько шагов в сторону. Осмотрелась по сторонам. Осмотрелась еще раз, убедившись в безопасности маневра для окружающих. Я вытянула правую руку в сторону и позвала. Топор, лежавший на стартовом столе где-то посредине вады, немедленно отозвался на зов. Он был все такой же, старый, тяжелый, с потертой рукоятью и несколькими выщерблинками на лезвии, удостоверившись, что я не стала причиной нездоровой сенсации, и никто из проезжающих не снимал меня на камеру своего телефона. Это невозможно было гарантировать, но, по крайней мере, на это надеялась. Я кинула топор в кузов тундры, села за руль, выждала момент, когда встречке не было машин, развернулась через сплошную и отправилась обратно в город».